Глава 102. В Японию. Повисла тишина. Сверхнувший острым взглядом Чон Муджин перевел дыхание. Что ж, если ты так говоришь, что пусть так и будет. Его взгляд говорил о том, что он по-прежнему ему не доверяет. На самом деле, такое поведение вовсе не говорило о его высокомерии и бестактности. Если, допустим, профессиональный высококлассный боксер сойдется в поединке с новичком, который начал боксировать три месяца назад, и они окажутся на равных, что он подумает? Конечно, тут вариантов будет несколько. Но он уж точно не подумает, что это просто одаренный человек. Ведь бокс – это не тот вид спорта, где можно подняться так быстро, просто благодаря таланту. На самом деле, это даже ожидаемо. Ведь Кан У благодаря своему таланту за столь короткий срок стал настолько сильным, что смог составить конкуренцию высококлассному игроку, входящему в топе. Ведь у него было много времени для тренировок в аду. Однако, он никак не мог раскрыть свою личность и сказать, что он дьявол, проживший в аду 10 тысяч лет. Нет, не так. Ведь даже если он об этом расскажет, его сочтут психом, и на этом все закончится. Уж лучше пусть называют это талантом. Ведь глупо становиться психом у всех на глазах, сообщая информацию, в которую сложно поверить. Кан У, Сихун, стоя шокированный выражением лица, не мог связать слов. Повелитель меча Чон Джин. он человек, входящий в топ-8, один из сильнейших игроков, сразился с Кан У на равных. Я, конечно, знал, что Кан У сильный, но... И представить не мог, что до такой степени... Сихун одновременно со страхом и уважением посмотрел на парня. Его сердце забилось. Узнав, что Кан У человек, которому он доверился и последовал, обладает силой, способной сравниться с повелителем меча, он стал еще решительнее. «Ну, я пойду. Удачной тренировки!» «Спасибо, Кан У!» – громко ответил Сихун. Парень широко улыбнулся и отвернулся. Однако Чон Сон Йон не ускользнул взгляд парня, на мгновение посмотревший на нее. «Что это с ним?» Он точно не пребывал в состоянии шока. Видно было, как по его телу пробежали мурашки, и он довольно улыбнулся. Он даже притопнул ногой и сжал кулаки. Он выглядел так, будто вовсе не старался скрыть свою гордость. Именно так выглядят люди, только что выигравшие в лотерее. Фух, это было действительно неожиданно. Взбудораженная девушка облизнула губы. Так, будто она охотик, увидевши свою добычу. Отец, увидев такой ее образ, схватился за голову, будто она внезапно заболела и перевел дыхание. Девушка, подойдя к Ан-У сладким голосом, проговорила. «Я действительно удивлена. У вас и правда есть причины быть настолько уверенным перед отцом? Потому что я знаю разницу между храбростью и мудростью». «Ха, и правда. А у вас случайно не найдется времени? Поскольку я впервые в Корее, мне бы хотелось все тут посмотреть. Извини, но я занят». Сегодня был тот день, когда они с Йонжу собирались искать информацию о дьявольских учителях. Девушка же, получив отказ, наоборот, улыбнулась еще шире. «В таком случае можем встретиться позже». «А вот, возьми мои контакты. Если будет что-то нужно, звони». Девушка достала из кошелька визитку и положила ее в карман, находящийся на груди Кан-У. А вместе с тем провела острым ноготком по его груди. «Что это она такая оптимистичная?» Разумеется, увидев столь открытый интерес, парень не мог не догадаться. Вопрос был в другом, почему она проявляет интерес к человеку, который только совсем недавно встретила. Необычные у нее вкусы. Парень не понимал, почему она игнорирует Сихуна и интересуется именно им. Кан У достал визитку из кармана и убрал ее в кошелек. Так или иначе, она дочь повелителя меча, человека, обладающего большим влиянием. Поэтому будет не лишним обзавестись таким знакомством. Буду ждать звонка. Сой Йон улыбнулась и развернулась. Кан У, проводив ее взглядом, щелкнул языком. Перегорит. Он не знал, почему она внезапно проявляла к нему интерес. Однако он точно знал, что чем внезапнее вспыхивают чувства, тем быстрее они остывают. Поэтому он подумал, что ее интерес скоро утихнет. В итоге, попрощавшись с состоявшим далеке Чон Муджином, Кан У покинул зал. «Отец!» – раздался голос девушки, нарушивший неловкое молчание, повисшее в зале после ухода парня. Она ярко улыбаясь, повернулась к мужчине и с такой же улыбкой продолжила. «Я нашла!» Чон Муджин крепко сжал рот. Нужды спрашивать, что именно она нашла, не было. Это провал. Его дочь последовала в совершенно другом направлении, кардинально отличающемся от его плана. Ведь он планировал свести ее с Сихуном. Главной причиной выбора этого парня был тот факт, что он является небесным даром. Он тот, кому талант, передался по наследству. Если бы Соньон и Сихун сошлись, то у них с большой долей вероятности мог бы родиться ребенок, унаследовавший невероятный талант. Но вот с Кан У все иначе. Те силы, которые мужчина только что увидел, вовсе не являлись талантом, это всего лишь навыки, полученные путем приложения усилий и накопления опыта. Именно поэтому, если Кан У и Соньон сойдутся, то их ребенок наоборот не будет обладать никаким уникальными качествами. Другого выхода нет. Его взгляд переместился на Сихуна. Мужчина, подняв с пола меч для тренировок, крикнул: Дракон, начинаем! Бери меч! А, да, понял! Взгляд Чун Муджина сверкнул. Я выращу своего дракона. Даже если на это потребуется большее количество сил. Как раз в то время, как Кан У вышел из здания, ему позвонили. Это была Чан Йонджу. Приезжай в офис гильдии, нам нужно съездить в Хуаран. Зачем? Хвайон сказала, что появилось срочное дело и просила приехать. Что случилось? «Я сама пока не знаю. А, говорят, командир Чан ён побывал в Японии. Возможно, это как-то связано». «Хм, Чан Хён-Дже один из высокопоставленных лиц Хворана, руководящий первым отрядом. Особый отдел, признанный населением, созданный для пресечения правонарушений, ученых игроками и защиты спокойствия граждан. Он действовал за границей». Еду, кратко ответил Кан У и положил трубку. Встретив Йонджу на машине, они сразу же направились в Сувон. Подъехав к зданию, их встретил охвайон, и они прошли внутрь, где их ждал командир второго отряда и люди, которые Кан Увидел впервые. Один из них подошел к Кан У и протянул руку. Приятно познакомиться, много о тебе слышал. О Кан У. Командир первого отряда Чан Хенджэ. Человек, производивший холодное, безразличное ко всему впечатление. Выглядит он на 30 с чем-то, обладает невысоким ростом и крепким телосложением. Казалось, что даже если его уколоть, то кровь не пойдет. Однако, в отличие от внешности, голос его был довольно мягким. «Давно не виделись, дядечка хён «Давно. Кажется, в Корее было неспокойно. Прости, что не смог помочь». «Ничего, благодаря Кан-У все благополучно разрешилось. Хоть мы и не смогли избежать человеческих жертв». Вспомнив о людях, погибших во время инцидента в районе Ису, Ёнджу загрустила, а мужчина тяжело вздохнул. «Это не твоя вина. Никто не мог предугадать, что дьявольские учителя начнут так внезапно и активно действовать», – произнес он печальным тоном. Девушка несколько раз помотала головой и спросила, «Так что случилось? У меня есть новости касаемо дьявольских учителей». При упоминании учителей взгляд Юнджу тут же изменился, а мужчина, глядевшись по сторонам, продолжил низким голосом. Появились признаки того, что японские дьявольские учителя собираются призвать демона. Призвать демона? Как в тот раз с Ориасом? Именно, но в этот раз масштабы будут больше. Учителя в Японии обладают настолько большими силами? Чан Хён Джэ кивнул головой. Да, находящиеся в Японии дьявольские учителя в разы сильнее и имеют под собой большое число подчиненных. Ох! Юнджу только и смогла что выдохнуть. При последнем инциденте, произошедшем в Корее, было много жертв, поэтому страшно было представить, сколько жертв будет в Японии, если они действительно мощнее. «Японское правительство просит о помощи?» – спросила Хвай Да, хоть это и не освещается в СМИ, но ситуация действительно серьезная. Но ведь в Японии есть Фузи Моторето. Зачем ему нужна помощь? Фузи Моторето, хоть он и находился на один пункт ниже Чон Муджина, это не отменяло того факта, что он находился в ворлд ранкер. Особенно он известен во всем мире своей легендарной экипировкой глаза Сусано. Среди японцев только он обладает хорошими навыками, поскольку дело действительно серьезнее. Туда стягиваются многие опытные игроки. Хм. Другой причиной является то, что мы уже сталкивались с такой проблемой и смогли успешно ее разрешить. Пэк Кан Хён положил начало террору, связанному с дьявольскими учителями. А учитывая то, что Корея смогла подавить его восстание, другие страны прониклись к недовериям. «Как бы там ни было, удивительно, что Япония сама попросила о помощи», – пробормотала Ёнджу. «После того дня, пять лет назад, весь мир изменился, но взаимоотношения между странами не поменялись ни капли. С самого начала отношения между японскими и корейскими игроками были не очень хорошими». А это значит, что все действительно плохо. Верно, кивнула головой Юнджу и тяжело вздохнула. Кого же не собираться призвать в этот раз? В прошлый раз, когда появился Ариас, они смогли победить его только благодаря тому, что он начал странно себя вести. Однако, если бы этого не случилось, то бы определенно затянулся и усложнился. Говорить еще более сильный демон. Чувство, будто еще до боя, на душе появилась тяжесть. Хм. Кан -У задумался». Демон, говорите. Он задумался, готовы ли сейчас дьявольские учителя призвать еще одного демона, но для него было бы лучше, будет это действительно так, ведь демоны обладают драгоценной для него магией. Последнее время характеристика магии совсем не поднимается. Он предположил, что убив демона, магия непременно должна повыситься. После удачного призвания было бы отлично применить силу пожирателя. В данный момент, когда повышение застопорилось, не найдется ничего лучше, чем впитать в себя энергию демона. Момент, когда он почувствовал на кончике языке сладость силы, Чан Джэ и Йонжу продолжили диалог. Мы знаем, кого они собираются призвать. Правда, кого? У нас есть информация о том, что они собираются призвать королеву Суккубов. Суккуба? Йонжу наклонила на бок голову. Это-то тот демон, что питается мужской энергией? Именно. Зовут ее вроде как Лилит. Да, они собираются призвать демона по имени Лилит. Ха, в этом все японцы, они даже демона призывают согласно своим извращенным фантазиям. Стул отодвинулся назад. Это был стул, на котором сидел Кан У. Этим самым он привлек к себе внимание. Ты чего? Что случилось? спросила Ёнджу. Выражение лица Кан У побледнело. В его памяти всплыли многочисленные щупальца, которые он никак не мог выкинуть из головы. Задрожавшим голосом он произнес «Нужно… а? Нужно остановить ее!» «Что?» – ждал демона. Собирался высосать его энергию? Повысить застопорившуюся маги? Ничего из этого ему не нужно. Важно было лишь одно – необходимо предотвратить призвание!» Настоятельным тоном сказал Кан-У.